Глава 26. Нападение. Как оказалось, название поселению Сундаковка дали друзья его основателя, знаменитого путешественника Виталия Сундакова. Второе его название Славянский Кремль, не в полной мере, но отвечало форме и содержанию подобного рода сооружений. Не было только крепостной стены, окружавшей древние крепости кремли. А в остальном всё было по-настоящему. Гости с удивлением и восхищением рассматривали гостиный двор, построенный в стиле русского классицизма и шатровой архитектуры. Деревянные дома с двускатными крышами и башенками, с резными крыльцами и отделкой Постояли около колоколенки, у колодца с красивым навершием, прошлись по галевым дорожкам, слушая гида-молодого паренька, увлечённого новым для него делом. Потом Георгий прочёл им лекцию о союзе общин, принимавшим активное участие в создании поселения, и Антон узнал много интересных подробностей о деятельности этой славянской организации. К примеру, его удивило, что в общинах славянского типа Никогда не было коммунистического равенства. Всегда существовала субординация. Главенствующую роль в управлении общиной играли волхвы и старейшины рода, а уж потом за ними по иерархической лестнице следовали старосты-лидеры, нередко князья, воины-витязи, ремесленники и работники. Во-вторых, Главными принципами социального устройства мира, ацы основатели общин считали принципы борьбы, силы, самостоятельности воли, родившийся работником мог подняться по иерархии высоко вверх. Свобода поведения, жизненной активности, преодолению трудностей, персональной ответственности и принцип неравенства как по рождению, так и по воспитанию. По философии волхвов Жизнь общинника должна была зависеть от многих условий, которые он выбирал сам, собразуясь из принципа полезности вида деятельности для рода, и только потом он должен был заботиться о себе. Конечно, со многими положениями устава Союза общин хотелось поспорить, но гости делать этого не стали. Слишком резким был поворот их бытия, привязанного к реалиям российского социума, по сути управляемого наместниками Марокко. Слишком высока ставка и чрезвычайно высокая ответственность, возлагаемые на каждого, кто должен был выполнить миссию послов к Чернобогу. Гостей покормили в гостином дворе и каждой семье предоставили гостевые палаты с отдельными бытовыми блоками. Антон обратил внимание на некоторые детали интерьера, похожие на фаллические символы ручки кресел, ножки столов и лавок, светильники, да и купола башенок на строениях, и Георгий пояснил: "Не пугайтесь, символов жизнедеяния. Мы не слуги Морока, которые специально использовали культ и символику фаллоса для скалачивания энергии в свою пользу. Фаллос всегда играл великую роль жизненного принципа, как и коло его женская и пастась. И лишь с приходом на Русь христианства эти символы стали ругательствами. Служители Христа, а по сути морока, намеренно исказили их смысл, чтобы рот наш не мог пользоваться силой древних ведических знаний. А охрана вашего Кремля есть? поинтересовался Антон. В нынешние времена это актуально. Приходится кое-что учитывать, уклончиво ответил Витязь. До вечера они уединились в своих апартаментах. Семья Громовых в двухкомнатных, Пашаны и Данила с Максимом в однокомнатных палатах. Переживает тягостное чувство неуверенности в завтрашнем дне и нежелание принимать предлагаемый образ жизни. Валерия к радости Антона держалась хорошо, не жалуясь на резкое изменение устоявшегося в отсутствие мужа быта. Но было видно, что её беспокоят мысли о будущем детей. И Антон старался больше заниматься с дочерями, в силу возраста принимавшими мир таким, каким он им казался. После ужина женщины с Катей и Дашей отправились на прогулку, в сопровождении того же молодого человека, который принимал деятельное участие в их быту устройстве, а мужчины собрались в отдельном тереме, где остановился Георгий. Включили телевизор и молча выслушали сообщение диктора первого канала о сбежавших преступниках, кoим стали Антон Громов, Илья Пашин, Максим Бусов и Данила Ломов. За поимку или указание координат места, где прятались преступники, обещалась награда. Георгий выключил телевизор, глянул на молча сидящих друзей, усмехнулся. Поздравляю. Вас объявили во всероссийский розыск. Крепко напугали вы халдеев черного вея, да и его самого. Теперь он вам и высунуться не даст. Стоит вам появиться в поле зрения его службы, тут же прихлопнет. «Но мне надо на репетиции!» — воскликнул Максим. «Придется повременить. Меня же выгонят из театра. Не выгонят. Мы найдем подход к твоему руководству, не волнуйся. Но я объявлен преступником. Наши юристы...» Легко, докажут несостоятельность этого обвинения, но я думаю, после нашего похода к Мароку всё изменится. Балабонов в чёрный вей не удержется в кресле замминистра, и ты продолжишь петь. Максим хотел возразить, будучи уверенным, что его карьеры висит на волоске и может рухнуть в одночасье, но посмотрел на спокойное лицо Данилы, у которого тоже были свои планы, и сдержался. «А с тобой дела похуже», — глянул Георгий на художника. «Завтрашний экзамен ты сдашь, мы тебя побережем, а вот на следующий можешь не успеть. Расписание экзаменов, знаешь? Второй русский язык и литература, 14-го, потом 16-го июля творческий конкурс. Попробуем что-нибудь придумать. Руновязь готова? Осталась последняя руна, я назвал ее «Душа». Данила улыбнулся. Она такая тёплая. Георгий кивнул. Заканчивай. Завтра к вечеру володарь должен быть готов. Теперь поговорим о команде и о сборах. Выступаем завтра в ночь. Всего пойдут 11 человек, в том числе ваши жёны. Объяснение требуется. Антон озадаченно потянул себя за ухо, посмотрел на Пашина. Что скажешь? Это необходимо. повернул Илья голову Георгию. Практика белой магии, сказал Витязь, кадептом, который принадлежат наши волхвы и старейшины, базируется на трёх переменных: время, пространство и энергия, и на трёх константах: истина, красота, любовь. Так вот, без любви вы в мир Морака не пройдёте. Только она способна дать ту силу и ту свободу, которые требуются для преодоления пути из яви в навь. Вот если вы не любите своих жён берегинь, тогда экспедиция обречена на провал. Антон и Илья в замешательстве обменялись взглядами. Георгий улыбнулся: "Без любви жить нельзя, только она ваша защита и оружие, но я знаю, что вы любите и любимы". Ещё вопросы? Антон открыл рот, собираясь продолжить тему, но Илья передил его: "Кто в команде кроме нас?" Я И всё? Третий Ратников. Знаете такого? Тёрёха удивился, и обрадовался Антон. Вы всё же разыскали майора? Ратников уже полковник. Я насчитал восемь человек, сказал Илья. А ты говорил об одиннадцати. С нами пойдут ещё двое моих парней: Влад и Шурик, или летописец и Накентий. И Накентий это здорово. А твои парни тоже витязи? Нет. Просто хорошие специалисты своего дела. Какого дела? Влад? Видящий. Он будет нашим проводником в мире Нави. А Шурик? Снайпер. Или я тоже снайпер? Гром. Недовольно оборвал друга Пашин. Да я что, я не возражаю, пожал плечами Антон. Еще один снайпер не помешает. Единственная заковыка — дети. Валерия не согласится оставить девочек. Да и я не буду чувствовать себя спокойно. Положитесь на меня. сказал Георгий. С ними останется Милолика и надёжная охрана. Я поговорю с Валерией, сказал Илья. Тогда я не возражаю. Когда выступать? Завтра в ночь. А сегодня вам предстоит пройти обряд очищения. Что ещё за фигня? поднял брови Антон. От чего нас надо чистить? Я не радиоактивен и не заражён. Дело не в заразе. Раздался басовитый голос, и в палату вошёл Иннокентий, задумчиво, строго и сосредоточенный. Как сказал один умный человек, в борьбе между собой и миром лучше оставаться на стороне мира. Кафка, пробормотал Данила. Волхв посмотрел на него с любопытством и одобрением. Молодёжь читает Кафку. Данила смутился, не только. Молодец, одобряю. Для широтамир воззрения надо обзнает работы философов старой школы. А обряд очищения это вовсе не душа, не санитарная обработка, другие мои. Вам скоро придётся бороться с самим собой, чтобы сохранить чистое, незамутнённое сознание и не поддаться окрутным морокам. Поэтому высказывание Кафки вполне соответствует этому процессу. Оставайтесь на стороне мира. Что касается обряда, то это скорее корректировка внутренних энергоинформационных связей. Она поможет вам переходить на другие уровни сознания и подсознания. Кое-кто из вас уже убедился в том, что существует сила, обеспечивающая целый ряд паранормальных способностей верящему в неё. Если вы поверите хотя бы в себя, нам значительно легче дастся переход из яви в навь. Вы сохраните не только души, но и телесные оболочки, что немаловажно. Ведь нам нужно не только войти в мир Морака, но и вернуться, не так ли? И на Кенте вдруг сделся похожим на мужчину в белом костюме, который недавно спасал Максима и Данилу от милиционеров, и они во все глаза уставились на него, осознавая Кто им помогал на самом деле? Или у вас есть возражения? продолжал Волхов. А как же наши женщины? спросил Илья. И мне нужна э корректировка. Нужна. Однако обряды очищения, дозированные по времени и по качеству для мужчин и женщин, они разные. Поэтому ваши берегини пройдут корректировку отдельно, да и каждому из вас нужен индивидуальный подход. Если вы не возражаете, начнём прямо сейчас. У нас мало времени. Находящиеся в комнате мужчины переглянулись, Илья решительно встал. Надо, значит, надо, идёмте далеко ехать, 3 минуты идти. Всей гурьбой вышли вслед за переговаривающимися Инакентием и Георгием на площадь поселения. Двинувшись к северной его части по песчаной дорожке, углубились в лес и вскоре вышли на поляну, окружённую мощными двухсотлетними елями и соснами. Посреди поляны стоял самый настоящий дольмен, сложенный из каменных плит и грубо оттёсанных глыб. Он казался таким тяжёлым и древним, что гости невольно замедлили шаг, прислушиваясь к торжественной тишине этого места. Антон вспомнил своё недавнее знакомство с почти таким же сооружением, покосился на Илью, на Инакентия, встретил его ответный взгляд, говорящий: "Да, ты уже знаешь, что это такое". Остановились в 10 шагах от входа в дольмен. Маленькое пояснение сказал волх. Во-первых, этот мегалит не такой древний, каким кажется, это новодел. Но стоит он там, где и положено, в точке силы, в зоне определённой геомагнитной аномалии и создан для того, же, для чего строились подобные комплексы для проведения сакральных практик. А его местонахождение никто не знает, даже жители Сундаковки. Хотя от поселения до поляны, как вы успели заметить, всего 100 м. Он не охраняется, по любопытству Антон. Охраняется. Отличная выучка у охраны. Я никого не заметил. В первую очередь, дульмен охраняется белым повеливанием, то есть колдовской наветью, имеющей название Невидий. Для вас оно прозрачно, другим отводит глаза, как говорится, но есть и специальная служба охраны. Однако продолжу. Наша матушка-земля представляет собой единый живой организм, для которого каждая зона силы является своеобразной акупунктурной точкой, воздействие на которую можно получить определённый ответ. цель, ради которой в основном строились мегалиты и древние храмы, это гармонизация внутреннего мира и окружающего пространства. Как правило, прошедшие эту гармонизацию светлые деятели получали сокровенные знания и становились хранителями рода, героями и защитниками. А для чего долеменами пользовались тёмные ребята? Не удержался от вопроса Антон. Цели тёмных ребят, улыбнулся Накентий, далеки от решения социальных задач во благо людей. Обычно они достигали очень высоких жреческих постов, способствующих укреплению личной власти, кодированию планетарных меридианов силой для подавления обитающих в доле этих меридианов цивилизаций и достижению личного бессмертия. Но это отдельная тема. Для нас важнее понять самих себя. Вы должны будете помнить, что находясь внутри дальмена, являющегося по сути резонатором земных и космических энергий, вы можете получить информацию с высших уровней духовной системы Вселенной, что не всеми воспринимается легко. Иногда люди сходят с ума. Всё зависит от того, на какие вопросы вы хотите получить ответы, а можно и не задавать никаких вопросов, просто подняться над миром и послушать великую тишину космоса. Это тоже полезно. Страшно, пробормотал Максим простадушно, смутился под взглядом Иннокентия. На лицах мужчин промелькнули улыбки. Георгий потрепал певца по плечу. Мне тоже было страшно в своё время. Кстати, Громов недавно проходил дольмен-сеанс, хотя и с другими целями, и ничего выжил. Все посмотрели на Антона. Он кивнул, понимая подоплёку слов витязя. Было дело. Кто первый оглядел всех и накенте я, шагнул вперёд Илья. Георгий вопросительно посмотрел на Балхва. Ему можно увеличить интервал до 4 минут. Хорошо, я проконтролирую. Витязь взял Илью под руку, повёл к дальмену. Что значит увеличить интервал? спросил Антон. Срок нахождения человека внутри резонатора во время обряда очищения зависит от его психофизических возможностей. 1 минута даёт успокоение, 2 минуты лечение души и тела. Ты, кстати, проходил именно двухминутные сеансы. 3 минуты внутри дальмена ваудушивляют, 4 позволяют выйти в общеинформационное поле Земли, ментал. Опять Инженер типа молчал. 5 минут не выдерживает никто. Человека, задержавшегося в резонаторе 5 минут, ждёт смерть? Переход в мир нави. Хотя для нашего явного мира это действительно смерть. Антон поёжился. Оптимистичное сообщение. А если мы не сможем проконтролировать время, вас выведут в нужный момент. Не беспокойся. Георгий и Илья скрылись в дольмене. Затем Георгий вышел невозмутимый и уравновешенный, как всегда. Засекли время, не выдержал Антон. Витязь покосился на него, но не ответил. Потянулись медленные секунды, складываясь в минуты. Инакенте прошёлся по траве поляны тут до сюда, поглядывая на затягивающееся облаками небо. Георгий шагнул внутрь сооружения, ни разу не глянув на часы. У него было исключительно развитое чувство времени, и хронометром он не пользовался. Через минуту появились оба. Георгий поддерживал Илью под локоть, но Пашин шёл самостоятельно. Да и лицо у него было самое обыкновенное разю, что чуть бледнее обычного. Ну что, жадно подался к нему Максим. Илья не ответил. Глаза его были устремлены в какие-то невидимые пространства, и казалось, что он в данный момент живёт где-то в иных измерениях. "Пусть посидит", сказал Витязь. "Это скоро пройдёт". "Теперь я", сказал Антон. "Хорошо". Георгий усадил Пашу на плоский камень у тропинки, сделал приглашающий жест. Антону не волнение последовало за ним. Внутри дольмена, накрытого мощными плоскими каменными плитами, было темно. Постояли, привыкая к полумраку. «Становись!» — показал Георгий на голый каменный бугор с углублением посреди округлого помещения. «Впрочем, помещением эту странную полость со множеством ребер и стоящих плотную каменных глыб назвать было трудно. Камера!» — подумал Антон, пытаясь прогнать сосущий холодок под лорочкой. «Станя» Ты уже бывал внутри резонатора, сказал Георгий тусклым голосом. Эхо здесь отсутствовало полностью, поэтому расслабься и медитируй. Молча? Можешь что-нибудь спеть. Усмехнулся Витязь, хотя обряд требует тишины. Когда начнётся очищение, ты поймёшь. Сориентируйся и стань лицом к северу. Антон повиновался. Георгий сжал его локоть и удалился. Антон расставил ноги, опустил руки вдоль туловища, закрыл глаза. Снаружи в дольмен не проникал ни один звук, поэтому казалось, что он спустился в глубокое подземелье. Внезапно тишина стала буквально осязаемой и обрушилась на голову водопадом. Сердце Антона рванулось в груди испуганной птицей, а потом замедлило бой, и на него снизошло небывалое, удивительное, космическое успокоения он увидел свет этот свет существовал как бы отдельно от него и в то же время пронизывал всё его существо но главное он успокаивал умиротворял нёс неизъяснимое облегчение и покой Затем внутри Антона началась какая-то работа. По жилам побежали сотни тысяч крохотных газовых пузырьков, расширяясь и схлопываясь, щекоча каждую клеточку тела, прочищая каждый канальчик, лаская каждый нервный узел, и сопровождалась эта внутренняя возня такой возрастающей волной возбуждения, что Антон с трудом удержался от ликующего и радостного смеха. Сколько длился этот процесс, вызвавший воодушевление и желание двигаться куда-то, бежать, что-то делать, Антон не знал. Показалось очень долго. А вслед за тем Антон почувствовал, что буквально распадается на струи огня, растворяется в пространстве космической бездны, пронизанной лучами мириад звёзд. Впрочем, это были не звёзды. Один из лучиков такой звезды, лунно-призрачный, невесомый, ощутимо электрический, вонзился в голову Громова, и перед его глазами на несколько мгновений развернулась удивительная картина. Сияющие золотые и серебряные купола гор, перламутровое море, сеть красивых дорог, странные экипажи и существа в них, Замок на одной из плоских вершин ближайшей горы, описать который земным языком вряд ли представлялось возможным. Ворота замка раскрылись. Из них вышла женщина неземной красоты в сияющих эфирных одеждах, похожая на Валерию и на маму Антона, протянула к нему руки. Он слепо шагнул вперед, завороженный красотой незнакомки, но в голове. Вдруг прошелестел чей-то слабый голосок. Нежить. Морок. И тотчас же красавица превратилась в чудовищную тварь. Помесь богомола и крокодила. Антон отшатнулся. Чья-то рука поддержала его. Видение пропало. Это было лишнее, проворчал кто-то рядом. Не давай воли своим фантазиям. Идём. Антон послушно зашагал в темноту, ничего не видя, поддерживаемый сильной рукой Георгия, и увидел обыкновенный земной пейзаж: поляну, лес, дорожки, дальмен. На него с любопытством и тревогой смотрели друзья. Поздравляю, сказал Ина Кентей, нашего колдовского полку прибыло. Он выдержал, усмехнулся Георгий, хотя последняя минута была лишней. Что ты видел? Замок пробормотал Антон женщину, она превратилась в чудовище. Волк и ведьис? Переглянулись. Первый морок Он не испугался. Может быть, не успел? Оба посмотрели на Громова. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Кровь кипит. Как после бани. Это хорошо, кивнул он Кенти. Ты дошёл до ступени дерзнения, где соединяются намерения и возможность изменить самого себя, восстановить утраченную богоцелостность. Как говорят в таких случаях, только готовый допустить может. Ты допустил возможность увидеть это уже немало. Посиди немного. Следующий Антона усадили рядом с Ильёй. В дальмен повели Данилу. Как ощущение? Тихо поинтересовался Пашин. Антон слабо улыбнулся: "Помнишь гринёрские алые паруса? Там капитан Грей дал матросу Летике попробовать вина и спросил, что он чувствует. Знаешь, что ответил Летика? Что? Улей и сад. Вот примерно и у меня то же самое в крови: улей и сад. А у тебя? Я летал. Куда? Никуда, а где? Я летал над солнцем и видел на нём ад. Ну да, на солнце всё кипит, плазма, протоберанцы, Это был настоящий ад, почти как у Данта. Антон, оценивающе посмотрел на безмятежное лицо друга. "С тобой всё в порядке? Или я стался абсолютно спокойным? Не волнуйся, я не сошёл с ума, но теперь я знаю, что такое ад, и могу даже его описать. Расскажи потом как-нибудь. Для этого нужно другое настроение. А кровь кипит и у меня. Странное ощущение, приятное. Значит, Процесс очищения организма запущен правильно, и наши возможности должны выйти на другой уровень. Что ты имеешь в виду? Инакенть сказал же, нашего колдовского полку прибыло. Ну, не тормози, ты теперь личинка мага. Когда-нибудь и ты научишься делать то же, что витязи и волхвы. Во всяком случае наверняка владеешь многими ситхами. Антон недоверчиво заглянул в глаза Илье, но тот явно не шутил. Сидхи, паранормальные способности. И я смогу летать, ты сможешь решать любую поставленную перед самим собой задачу, сказал незаметно приблизившийся Инна Кентино, только когда это абсолютно необходимо и только для достижения благой цели. Баловаться с экстрасенсорикой нельзя. Я не собираюсь баловаться. У тебя хороший паранормальный запас. После обряда очищения ты сможешь реализовать его полностью. Прислушивайся к себе, организм сам подскажет, что и как делать. Попробуй, попробуй. Из дольмена Георгий вывел пошатающегося бледного, но спокойного Данилу. Вот наша основная надежда, кивнул на него Волх задумчиво. Да, он сильный парень. Я имею в виду его поколение. Он и его сверстники более подготовлены к будущему, чем мы. Их надо только воспитывать, учить и направлять. И они изменят человечество. Если раньше его не изменит морок, — буркнул Антон. — А мы для чего? — оглянулся на него Георгий. — Я понимаю, и все же слишком многое этот дьявол уже успел сделать. Антон встал, подошел к Даниле. — Ты в порядке? Ломов плаче посмотрел на него заторможенно, поглощённый внутренним переживанием, улыбнулся. Да, всё хорошо. В ментал ходил, не знаю. Данила провёл рукой по лицу. Я летал, там были звёзды. Значит, и тебе доступен выход в ментал. Здорово, правда? Я никогда не испытывал такого удовольствия, даже когда прыгал с парашютом. Да и вообще, ощущение высший класс. Не зря наши предки использовали дольмены. для настройки сознания, не только для настройки, качнул головой Накентий. Дольмен это и обсерватория, и храм, и катализатор индивидуального развития человека, и энергоинформационный ретранслятор, и корректор жизненных процессов. Недаром уже в наше время женщины специально проводят ночи на пролёт у мегалитов, чтобы излечиться от бесплодия или вымолить себе счастливый брак. И как помогает? И статистика. В 67% случаев искренние мольбы помогают. Из дольмена вышел Максим Бусов, поддерживаемый Георгием. Певец был в трансе и ни на что не реагировал. Взгляд его был устремлён в дальние дали, хотя что он там видел, было неизвестно. "Макс", окликнул его Данила, "как ты?" Георгий кивнул, отвечая на взгляд накентия. "Он взял много, но я не уверен." что ему это необходимо. Вольф подошёл к парню, легонько коснулся пальцем лба. Между пальцем и кожей проскочила розовая искорка. Максим вздрогнул, очнулся, глаза его наполнились жизнью. Где я? Всё в порядке, мягким басом пророкотал Вольф. Ты с нами. Сейчас всем водные процедуры, потом ужин, потом Внезапно, словно порыв ветра, пронёсся по поляне, заставляя всех оглянуться, хотя никакого ветра не было. Темнозор нахмурился и на Кенти. Проверь защиту. Георгий взялся за мобильник. Платон, что там у вас? В шоссе к нам сворачивает колонна тачек с мигалками, штук 6, донёсся ответ. По всей видимости, Амон. Понял. Георгий повернулся к спутникам. Тревога, к нам гости. Кто? Разбум ноздри или милиция, амон. Наш друг Чёрный Вей решил упредить наш замах, проговорил Антон. Откуда он знает, что мы здесь? Вся милиция страны в его распоряжении. Надо уходить, но здесь Валера, дети Владислава, их сейчас сюда приведут. Может, дадим отпор этой своре? Нет смысла воевать с теми, кто просто получил приказ задержать сбежавших преступников. Они уверены, что выполняют нужную работу, другое дело. Тот, кто их навёл. Среди милиции есть один из чёрных, озабоченно произнёс Иннокентий. Я его чую. Издалека пролетел шум приближающихся машин, гудки, визг тормозов, крики команды, плач детей. Спецназ начал разворачивать свои порядки и окружать сундуковку. Антон скрипнул зубами, взглядом спрашивал Илью, что делать, но в это время на поляну выбежали Владислава, Валерия с дочерями и двумя молодых парня. Антон бросился к жене, обнял девочек, оглянулся: "Чего стоим? Они сейчас будут здесь не будут". Качнул головой Георгий: "Пойдёмте, я вас провожу". "Что случилось?" прошептала Валерия. "Снова бандиты". "Хуже", мрачно ответил Антон. Георгий посмотрел на Инакентия. "Отход" По первому варианту, по второму. Чёрный не даст нам шансов. Его надо нейтрализовать. Уходите, я присоединюсь к вам позже. Платон подстрахует, езжайте в Куркино, ко мне на квартиру. Георгий махнул рукой, приглашая всех следовать за ним, направился в обход дольмена. Посуровевшие мужчины и растерянные женщины тесной группой вошли. в лес